Глава шестьдесят 65. Происходящее дальше, помню смутно. Кажется, меня куда-то несли, вроде даже на руках. По-моему, это был Никита. Дальше появление счастливого Варлама, дымка перехода, и вот я стою у знакомого дома, где нас встречает радостная Аглая. Но мигом мрачнеет, переглядывается с Никитой и расстроенно всплеснув руками, заводит меня в дом. Там отпаивает чаем с мелиссой и говорит, говорит: Пергаменты добыла, Грепина? Да, шустрая девица. Схватила всё в охапку и вместе с женихом шмыгнула в лес". Молодец, конечно, но я бы на её месте рецепт для мужской силы форосубей оставила. Представляю, как бы он взбесился. Он и так взбесился. Успокоила я ведьму безэмоциональным голосом, смотря перед собой в одну точку. Аглая подарила мне сочувственный взгляд и виновато произнесла: "Ну да, извини. Тяжело, наверное, тебе пришлось". Я лишь пожала плечами, что мне ее извинение? Да и не виновата она ни в чем. Разве только в том, что отца не увела, как я просила. Ведьма тяжело вздохнула и продолжила рассказ. Уже из-за деревьев огрепина в меня шишку кинула, чтобы привлечь внимание. Тебя тогда как раз к Форосу несли. Но я сразу вцепилась во Владимира мёртвой хваткой и помня твою просьбу, потащила его оттуда. С трудом удалось увести. Не хотел он тебя одну оставлять, только про важность нашей миссии помнил и ушёл. Правда, недалеко «Едва мы в Варлама дозвались. И тот перед нами портал открыл. Как батенька твой, тут же заявил, что остаётся. Сама понимаешь, спорить времени не было. Нам нужно было скорее обряд провести, чтобы рогатых изгнать. Потому мы и ушли. Оправдывалась Аглая. Прости, девченька, знала бы, что с Владимиром такая беда приключится, я бы его не оставила. Я всхлипнула, чувствуя, как слёзы снова наполняют глаза. А в груди что-то больно сжимается, и кажется, не хватает дыхания. Да, знакомое состояние. Я его уже испытывала, буквально полгода назад, когда папа умер в первый раз. Если бы не оставила, тогда бы беда со мной приключилась, произнесла слабым голосом, стараясь делать небольшие вдохи и выдохи, чтобы боль в груди не была такой сильной. Форас, когда понял, что вы сделали, И демоны стали один за другим исчезать. Он бросился ко мне, наверное, хотел с собой забрать, а папа не дал. И сам исчез вместе с демоном. Так вот оно что, понимающе протянула Аглая. Спас тебя твой батенька. Не зря значит остался. Тут я не выдержала и разрыдалась, переживая тот момент заново и вспоминая его последний взгляд. Я так хотела, чтобы он остался жив. себя на амбразуру ради этого бросила. А он, наверное, хотел того же. Но для меня жаль, что наши желания настолько противоречили друг другу. Ну, тише, девченька, тише, попыталась успокоить меня ведьма. Не убивайся так. Это его выбор, и по мне так правильно Владимир поступил, кровиночку свою родную спас всё и дорогой ценой. Да на его месте любой родитель бы так сделал. Ты поймёшь, когда у самой дети появятся. Не мог он по-другому. Понимаешь? Я, может, и понимала, только от этого легче не становилось. А мне-то как теперь жить? всхлипнула с отчаянием. В смысле как? удивилась женщина. Счастлива, конечно. Ради того он и погиб чтобы его доченька прожила долгую, счастливую, полноценную жизнь. Разве нет? Я неопределённо повела плечом, утирая горькие слёзы. Сейчас как-то не думалось о счастливом будущем. В голове были слишком живы воспоминания прошлого, того прошлого, что связано с отцом. Ох, дегненька ты моя, горемычная, опять вздохнула Аглая, ласково проведя рукой по моим волосам. Я понимаю, что сейчас тебе больно. Поплачь. Надо выплакать всё, а потом пройдёт время, и ты смиришься, и станет легче. Это я знала и так. Проходили уже, притом не столь давно. Просто обидно. За что судьба со мной так? Только обрела отца, как сразу потеряла. А самое ужасное было в том, что я не знала, где он сейчас смог ли упокоиться с миром или находится в аду, пытаясь злыми от своего провала в этом мире демонами. Тут жалость к себе от потери близкого человека уступала место страху за него. И боюсь, этот страх будет преследовать меня всю жизнь. Не знаю, сколько времени я так ревела, но постепенно усталость взяла свое, и я забылась беспокойным сном. Кажется, Меня снова куда-то несли, и вроде бы все те же руки, неуверенно. Проснулась от жуткой тошноты и тут же помчалась на улицу, где меня долго выворачивало. Как только в желудке ничего не осталось, появилась головная боль, жажда и слабость. Да, только прелести и похмелья мне и не хватало. Ох, чтобы я еще когда-нибудь пила. Да не в жизнь. Оказавшись на улице, я уже не стала возвращаться в дом а сразу отправилась к умывальнику, чтобы прополоскать рот, попить и умыться. Стало немного легче, настолько, что я смогла осмысленно осмотреться. да похоже, вчера кому-то было весело, сделала вывод я, разглядывая длинный, заставленный пустыми бутылками и тарелками, столо во дворе, и лежащих кто где мужиков. Здесь были все члены отцовского отряда, а также мужики из деревни. Те что недавно встречали нас вилами. Я тихо, стараясь никого не разбудить, проскользнула мимо, чтобы добраться до ангара, где под навесом были привязаны лошади. Меня интересовал конь отца. Посчитав, что имею полное право присвоить животное, стала неумело его седлать. Подпругу сильней затяни, а то свалишься, посоветовал хриплый мужской голос совсем рядом. Я вздрогнула от неожиданности, с трудом удержавшись, чтобы не подпрыгнуть, но попробовала последовать совету. "Давай помогу". Я отступила, пропуская к лошади Ивана, внимательно следя за его действиями. А когда мужчина закончил, сухо поблагодарила. "Да не за что", отмахнулся он, и внимательно посмотрев на мое бледное, опухшее от слёз и горя лицо, добавил «Соболезную! оболезнувшим жаль Владимира хороший был мужик и друг замечательный на него всегда можно было положиться я молча кивнула забираясь на лошадь далеко собралась не отставал мужчина домой ответила не глядя на него погоди попросил иван и, в амбар притащил оттуда два мешка тут твой инквизитор сумку принес. вроде бы твоя А это вещи Владимира. Давай помогу закрепить. Я согласно кивнула, с изумлением рассматривая свои вещи, с которыми уже распрощалась. Как Никите удалось их раздобыть? Неужели в столице он за мной следил? Похоже на то. Иначе как бы он узнал, в какой гостинице я снимала номер? А я ведь даже не заметила ничего. Ни с кем не хочешь попрощаться? Закончив с сумками, поинтересовался мужчина. "Нет", произнесла одна сложно, но все же решила объяснить. "Мне нужно побыть одной". "Понятно", вздохнул он и проникновенно посмотрев мне в глаза, произнес. "Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится". "Хорошо", перебила, не желая слушать дежурное заверение и фразы, принятые на похоронах. "Наслушалась в свое время". Хватит. Прощай. Прощай. послышалось вслед, но я даже не обернулась, устремляя коня в деревню, через которую мы помнится, проезжали. Надеюсь, не заблужусь.